потаенный ход. Огонь уже давно погас в камине. К тому же, выходя из комнаты, мой приятель погасил лампу, и потому не успели мы сделать несколько шагов от хижины, как она уже исчезла из поля нашего зрения. Ветер стих, но шел мелкий холодный дождь. Мой спутник шел твердой и решительной поступью, очевидно, прекрасно зная дорогу. Несмотря на мою молодость, я слышал немало политических споров между пожилыми людьми, и положение дел во Франции мне было в общих чертах известно. Я знал, что недавнее восшествие Бонапарта на императорский престол привело в ярость небольшую, но сильную партию якобинцев и крайних республиканцев, которые с отчаянием видели, что все их усилия свергнуть монархию привели только к превращению ее в империю. С другой стороны, приверженцы бурбонов, среди которых я провел свою юность, были одинаково разочарованы тем одобрением, с которым встретило большинство народа страны, восстановление порядка. По различным мотивам, но с одинаковым пылом, обе партии ненавидели Наполеона и готовы были всеми средствами отделаться от него. Поэтому во Франции часто раскрывались заговоры, главные вдохновители которых находились в Англии, а потому Фуше и Савари, на которых лежала ответственность за обеспечение безопасности императора, содержали многочисленных шпионов. По чистой случайности я высадился на берег Франции в одно время с опасными заговорщиками, против которых императорская полиция проняла искусные меры борьбы. Переживая теперь мысленно все, что приключилось со мной после моего возвращения на родину, Я понимал, что оказался в очень странном, затруднительном положении. Главной моей заботой теперь было определить, в каких отношениях я должен находиться с опасным человеком, в руки которого случайно попал. Все, что я увидел и услышал в бедной хижине, отталкивало меня от него. Мне ненавистны были его измены товарищам по обществу, лицемерие, хитрость и жестокость, проявленные по отношению к лесажу. В то же время я не мог забыть, что он дважды спас меня, во-первых, от рук кровожадного тусака, а во-вторых, от императорской полиции, которой он мог легко выдать меня за опасного преступника. Конечно, я не принимал никакого участия в заговоре, но мне было бы весьма трудно доказать это. Во всяком случае, его отношение ко мне настолько разнилось от отношения к другим людям, что, молча пройдя мили-две, я прямо спросил, почему он выступил в роли моего защитника. — Извините, но вы странный человек, господин. — Господин, я забыл, как вы себя называли генералу. Вместо ответа проговорил он. — Делаваль. Так — Так-так, господин Делаваль. Вы отличаетесь искренностью и наивностью юноши. — Вы желаете знать, что находится в тайнике камина, и тотчас лезете туда? Каковы бы ни были мотивы вашего отношения ко мне, вы все-таки спасли мне жизнь. И я очень вам обязан. Нет надобности повторяться о том, — холодно отвечал Шары. Уверен, если бы я не оказал вам значительные услуги, то вы не протянули бы мне руки, как этот щенок Лосаль. Он полагает, что благородно служить императору на поле брани, но совсем неблагородно подвергаться тем опасностям, среди которых я постоянно вращаюсь. Моя деятельность требует гораздо большего мужества и смелости, чем безумная кавалерийская атака. А что касается императора, то я оказал ему гораздо более услуг, чем все маршалы вместе взятые». Но, вероятно, и вы смотрите на меня с этой точки зрения, господин... господин... Э, де Лаваль? Да-да, де Лаваль. Странно, как это я не могу запомнить это имя? Вы, господин Лаваль, вероятно, разделяете мнение полковника Лассаля? Я не могу ответить на этот вопрос, — отвечал я. Я знаю только то, что обязан вам жизнью. Он не успел мне возразить, как вдали послышались выстрелы. Мы остановились и стали прислушиваться. Но вокруг царила безмолвная тишина. — Они, видимо, напали на след Тусака, — сказал мой провожатый. — Но он слишком силен и хитер, чтобы им удалось его поймать. Я не знаю, какое впечатление он произвел на вас, но верьте, что трудно найти более опасного человека. Я ответил, что не желал бы вновь встречаться с ним, тем более не имея оружия. Вы правы. Но при том он честнейший человек. А в наше время это большая редкость. Тусак принадлежит к числу тех немногих людей, которые с самого начала революции всего себя посвятили ее делу. Он на слово верил всему, что говорили и писали об идеальных целях революции. По его мнению, Она, после неизбежных беспорядков и других мер по отношению к контрреволюционерам, должна была водворить не только во Франции, но и во всей Европе общий мир и братскую любовь. Большинство людей с подобными идеями сложили свои головы под гильотиной, но тусак пережил их. А когда оказалось, что вместо мира воцарилась вечная война, и вместо республики создана империя, то он пришел в ярость и решил предать смерти всех, кто стоял между ним и его идеалом. Я уверен, что если мы когда-нибудь с ним встретимся, он убьет меня как собаку. Шарль произносил эти слова спокойно, без эмоций, и я не мог в душе не признать, что для его отвратительного ремесла требовалось более выдержки и смелости, чем для подвигов Рубаки Лосаля. За разговором мы незаметно вышли с территории болота и мало-помалу подымались по откосам небольших холмов, тянувшихся вдоль морского берега. Несмотря на темноту, в эту пору расцветает поздно, Шарль продолжал идти твердым, уверенным шагом, а я следовал за ним в слепой надежде, что он приведет меня к желанному убежищу. Вскоре он неожиданно остановился. Дождь прекратился, и хотя луны. Не было видно. Небо прояснилось, и я отчетливо увидел прямо перед собой заброшенную меловую выемку, полузаросшую кустарником. Мой спутник оглянулся по сторонам, никого не обнаружив, пошел вдоль меловой стены, через некоторое время снова остановился, раздвинул ветви, заграждавшего нам путь кустарника, и обнаружил, Четырехугольное черное отверстие в белой стене. «Проход сначала будет узким, потом станет пошире», — предупредил он меня. «Идите вперед, а я последую за вами». В это мгновение луна выглянула из-за туч, и он заметил нерешительность, явно выражающуюся на моем лице. Вы слишком долго шли со мной, чтобы теперь вернуться назад. Вы должны мне верить вполне или не доверять совсем? Я в вашем распоряжении. Так идите вперед, а я следую за вами. Ползком я пролез в ход. Вскоре он стал выше и шире, и я смог встать на ноги. Сделав еще несколько шагов, оглянулся. Худощавая фигура моего спутника заслонила входное отверстие, Он продвигался за мной. Вскоре подземный ход опять сузился. Пришлось снова ползти. «Продолжайте так двигаться до первой ступеньки вниз», — прохрипел голос Шарля. «Там будет больше места, и мы зажжем огонь». Проход, по которому мы ползли, был такой низкий, что я почти доставал его потолок спиной, а локти касались обеих стенок. Но в те времена я был очень худощав, и поэтому без особых затруднений продвигался вперед. «Куда же ведет это подземелье?» «Вот сюда», — произнес мой проводник, останавливаясь перед большой, явно старинной дверью, окованной железом. Он что-то неуловимо сделал рукой, но что именно я не заметил и тяжелая дверь медленно повернулась на своих петлях. За нею открылся ряд старых заросших мхом крутых ступеней. Шарль махнул мне рукой, приглашая следовать за ним, и затворил за собой дверь. Наверху лестницы оказалась такая же дверь, которая открылась столь же таинственным образом. Пройдя ее, мы очутились в длинном коридоре с низкими сводами и каменным полом, в конце его мерцала лампа, а окна с железными перекладинами свидетельствовали, что мы поднялись на поверхность земли. Из коридора мы проникли в новый ряд узких проходов и, наконец, поднявшись по лестнице, остановились перед отворенной дверью, за которой виднелась маленькая, но снабженная всеми удобствами спальня. Я надеюсь, вы не дурно проведете здесь остаток ночи, — промолвил мой покровитель. — Очень вам благодарен за вашу любезность, — сказал я Шарлю. Но, быть может, вы окажете мне еще одну милость и объясните, где я нахожусь. — Вы у меня в доме, и этого пока для вас довольно. А завтра утром я вам все остальное объясню. Он позвонил и, когда явился слуга, спросил, — Барышня, спит? — Да, она ушла в свою комнату часа два назад. — Хорошо. — Ну, спокойной ночи, — сказал мне Шарль. — Я сам приду к вам утром. Он удалился, а я торопливо разделся, бросился на кровать и тотчас уснул беспробудным сном.